Под небом голубым страны своей родной Она томилась, увидала, увяла наконец И верно надо мной молодая тень уже летала. Но недоступная черта между нами есть, Напрасно чувства возбуждал я. Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я.